Часть вторая. В приподнятом настроении учитель Райнера Люд начал свою первую лекцию по основам магии в центре лужайки. Что ж, сначала, наверное, так обычно обучают в армии магическому искусству. Но чтобы ребёнку было легче понять... Райнер запнулся, задумавшись на мгновение, а затем слегка постучал Аруа по голове. «Когда ты хочешь поразмыслить о чём-то, что ты используешь?» Аро наклонил голову на бок и ответил. «Поразмыслить о чём-то? Вероятно, я воспользуюсь головой? Разве? Мы используем наши головы для этого». Что ж, на самом деле мы пользуемся мозгами внутри головы, и обычно мы используем мозг, чтобы поразмыслить о разном и отдать приказы телу двигаться, но на самом деле мозг обычно ленив, не использует много энергии и в основном спит. В этом дремлющем мозгу, если нам удастся разбудить всего несколько его частиц, «Мы сможем увидеть невидимый поток энергии, вплетённый в этот мир!» Как только он это произнёс, Саро посмотрел вокруг. «А ты имеешь в виду эти мерцающие, пушистые, золотые штуки? Летающие в воздухе вокруг нас? Те, что мы можем видеть, когда концентрируем наши глаза?» «Хорошее объяснение!» Райнер щёлкнул пальцами и сказал. «В точку. Верно. Но обычно человеку потребуется некоторое время, прежде чем он сможет увидеть эти мерцающие, пушистые штуки». Чтобы пробудить мозг, он должен будет пройти через медитацию и тому подобное. Я думаю, это займёт у него как минимум год. Насчёт нас, благодаря этим особым глазам, мы можем легко их видеть. Другими словами, мы можем пропустить год тренировок, которые проходят солдаты-маги. Отлично, отлично. И раз ты уже усвоил общую концепцию энергетических потоков, мы можем перейти ко второму году обучения. Урок двигался невероятно быстрыми темпами. Причиной тому была сила обладателя особых глаз. В сравнении с другими, Аруа можно было назвать гением, обладая большей силой, чем другие. Однако, Райнер никогда не назовёт его так, поскольку он сам не единожды хотел называться гением. Потому что в прежнем Роланде, где другие добивались, чтобы их называли гениями, он не единожды желал этого звания. Но всё же Райнер продолжил в довольно приподнятом настроении. «Ну что ж, продолжим. Перейдём к вопросу, что же именно эти мерцающие пушистые штуки. И, как я уже говорил, это энергетические потоки мира, однако, согласно исследованиям, их называют сейрей. Духи». Глаза Аруа загорелись, как только он произнёс это. «Действительно? Действительно? Это духи сам?» Но Райнер пожал плечами. Но существует подробное объяснение, но просто я сам не смог понять такую точку зрения». «Однако, что я точно знаю, ты можешь подчинять эти мерцающие пушистые штуки в соответствии с определенными правилами. Может быть, немного сложно объяснить этот момент. Если говорить проще, в зависимости от порядка расположения мерцающих пушистых штук, ты можешь создавать различные явления, такие как пламя или молнии». Он продемонстрировал сказанное, проведя пальцем в воздухе. «Люди, которые не могут использовать магию, могли бы увидеть светящиеся слова, появляющиеся в воздухе, От замысловатого движения райнера. Однако, на самом деле все обстояло иначе. Человек, способный использовать магию, увидел бы следующее: поток энергии вплетенный в воздух, или скорее в целый мир, поток золотых частиц изменился под пальцем и расположился определенным образом. Но, если носитель Альфа Стигма увидел это, Аро легко начал двигать пальцем. С изумленным видом, наблюдая за Райнером, Аруа понял, его палец начал имитировать движение и начал изменять мир. Более того, даже когда Райнер остановил свой палец, он продолжил. Казалось, он видел всё заклинание заранее, когда он выписывал светящиеся слова. Данными словами я скрепляю договор, выпуская дух света, танцующий в небесах. В середине заклинания свет над головой Аруа принял форму зверей, напоминающих собак. Но Райнер с ещё большей скоростью задвигал пальцем в воздухе. Данными словами я скрепляю договор... Э, в любом случае, тьма превозмогает свет. Он повторил что-то похожее на заклинание, и всё же это не выглядело совсем как заклинание. Маленькие тёмные шарики жидкости появились над головой Райнера, и он направил их прямиком к зверям над головой Аруа. А потом... Звери были поглощены тьмой и полностью стёрты. Ара удивлённо сказал. "А, только... только что потрясающе. Сенсей, эта магия была создана вами?» Рейнер улыбнулся. «А тебя действительно весело учить?» «Верно. Я только что создал магию экспромтом. Я думаю, ты должен был более или менее понять. Это метод использования магии. Правильно упорядочивая то, что ты называешь мерцающими пушистыми штуками, можно использовать их силу. Не вдобавок ко всему... В самом конце заклинания ты должен создать в своём сознании сильный образ. Сила образа в твоём сознании равна силе твоей магии. Твоя сила будет зависеть от того, насколько качественно и много силы ты вложил в своё воображение. Несмотря на то, как сложно это звучало, Аро всё же кивнул с пониманием. «Понятно. Выходит, моя магия была так слаба, потому что образ, который я держал в голове, был слаб. Да». Кроме того, то, как ты размещаешь эти мерцающие пушистые штуки, всё ещё требует практики. Но в любом случае, сила твоей магии будет значительно зависеть от силы твоего воображения и расположения энергетического потока. Поэтому учёные Магической военной академии разных стран ставят на кон свою жизнь во время своих исследований. Нет реального предела тому, как ты можешь расположить эти мерцающие пушистые штуки. Так как даже изменяя только начало расположения, Значение всего образа, символов, заклинания меняется. Вот почему магия отличается от страны к стране. Ну хотя то же самое можно сказать иначе, если кто-то знает основополагающие правила, может импровизировать и создавать магические импровизации, как сделал я только что. И Аруа сказал. Но эта магия была создана после того, как исследователи потратили много времени на неё. Да, это несравнимо. Хотя, кажется, они не могут создавать персональную магию, но магия, над которой они работают, может быть использована в реальных битвах. Кстати, магия, которую ты только что скопировал у меня, принадлежит Эстабулу. Тебе удалось её запомнить и понять? Да, она была прекрасна, и мерцающие штуки были расположены эффективно. Да, она была почти близка к завершению, я полагаю. Отличная эффективность, небольшое количество ударов и большая мощность. Более того, усиленные мысли точно по такому же принципу, как ты укрепляешь свое видение, могут быть вписаны в слова, составляющие соответствующие заклинания. Но это где-то на том же уровне, что и магия Роланда. Возможно, она может даже превзойти ее, потому что у заклинаний по типу Изучи все еще есть изъянов в расположении, так что я иногда изменяю их во время использования. «О, Изучи? Что это? Да так, не бери в голову. Я разговаривал сам с собой. Что ж, если ты уже так много понял, мы закончили с тремя годами обучения. Что осталось? Боевая подготовка и поглощение заклинаний. Хорошо. Относительно этого, когда я использую одно, ты должен с лёгкостью запомнить его после того, как увидел. Кажется, ты сможешь быть даже полезнее, чем я думал. В тот момент, когда Райнер рассказал это... Опасность! Откуда ты донёсся голос? Тело Аруа внезапно исчезло из поля зрения Райнера. Нет, это не было исчезновением. Кто-то насильно забрал его со слепительной скоростью. В какой-то момент Крик Коро раздался из-за спины Райнера. «А? Что это? Сансей, Спасите меня!» Но Райнер не отреагировал. Он лишь смотрел с полуприкрытыми глазами. «Ау, я действительно не могу понять, что в этом такого опасного. В любом случае добро пожаловать, Феррис!» Он повернулся и произнёс эти слова... Я увидел красивую женщину, стоящую там с арово под мышкой. Эта красотка сказала: Аро, не дай себя одурачить. Я не знаю, скольким извращенным мыслям этот человек уже научил тебя, но не доверяй ему, ведь он настоящий злодей. Не работает изо дня в день, только зная, как спать, пристрастился к вину, не дает женщинам жить счастливо и выходит на улицы в поисках добычи каждый день. Затем по какой-то причине она вдруг покраснела и сказала: А! «Подобные вещи ребёнку лучше не слышать!» Они, как всегда, завели свой странный разговор. Ару выглядел ошеломлённым. Он посмотрел на Райнера и спросил. «Это правда? Сенсей!» «Не верь ей!» «А, вот о чём я говорил. Этот человек, как я ранее упоминал, моя спутница Феррис», Сказала Райнер. И Аро поднял голову, чтобы взглянуть на Феррис. Удивлённое выражение появилось на его лице. «А, она?» Но она такая красивая. Не дай себе одурачить. Она хорошо выглядит лишь снаружи. Но она настолько зла, что может уничтожить весь мир. Феррис обнажила меч и положила его на плечо Райнера. Затем посмотрела Райнеру прямо в глаза. А? Что ты сказал? Видев это, Райнер несколько раз открыл и закрыл рот. а Затем ответил. Ам, это... Что ж я должен сказать? Красивый ангел, который спасет мир? Эх... По какой-то причине Ару рассмеялся, он радостно посмотрел на парочку и сказал. «Вы в таких хороших отношениях? На самом деле вы пара, верно?» Рейнер, услышав это, сразу ответил. что ж заставило тебя так подумать?» Сразу после этого Феррис искусно вложила свой меч в ножны Натали и кивнула. «Ага, понятно, что ты должен боготворить меня. Невероятно красивую, как лавина красавица, но ты посчитал себя слишком уродливым для такого рода романов». «Ведь ты похож на слизня, упавшего на землю!» «Такие отношения!» «Эй, как ты можешь придумывать эти новые описания?» «Слизень? Красиво, как лавина?» А, но у такого рода романа нет хорошего окончания, верно?» «Кажется, слизень не сможет выжить в местах с лавинами». «Бедный слизень!» «Им поиграла от природы разрушительная злая женщина!» «Ты сказал, что хочешь умереть?» «Хорошо, я исполни твое желание!» А, я шутил-шутил!» «Всё в порядке, если она не сможет исполниться?» «Я говорю, просто держи свой меч в ножнах. Почему ты снова его вынимаешь?» «Потому что исполнять мечты глупцов — миссия прекрасного ангела. Я очень ответственно в своей работе. Хвали меня!» С этими словами Ферлис вытащила меч, Рейнер вздохнул, затем посмотрел на Ару. «Она всё ещё хочет похвалы от других. Что думаешь?» Аро снова рассмеялся. «У вас очень хорошие отношения!» «Позволь мне спросить тебя, что именно заставляет тебя так думать?» «А? Это так похоже на меня и Куку?» «О, разве?» В этот момент Райнер притих, а затем сказал. «Тогда, возможно, я кое в чем ошибся?» «А, возможно, слишком поздно предлагать. Но я думаю, что лучше нам не идти спасать Куку». «А?» В этот момент Райнера сильно ударили. Его стукнули мечом, пронесшимся с невероятной скоростью. Он всем телом рухнул на землю. Феррис сказала Ару, стоявшему напротив неё. «Понятно. Ты тоже собираешься спасать Куку?» «А, да, да! В чём дело, Аро? Ты не беспокоишься о своём солнце Меня только что ударили!» На мгновение Аро взглянул на Райнера с обеспокоенным выражением. Затем он повернулся к Феррис. «Да, в этом всё дело. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне сегодняшнего дня. Феррис-сансей!» Фаррис кивнула, увидев это. Хм, хорошо. Я сделаю тебя сильнее». «Этот малец очень странный. Он не мог не застонать». Они на время отложили этот вопрос. феррис повернулась к Райнеру. «Тогда, исходя из вашего предыдущего разговора, ты планируешь взять Аруа с нами и разгромить эту розово свою команду?» Райнер, вставая, прижал руку к своей голове. «Да, я думаю, что эта идея немного безрассудна». «Но нет другого выхода. Если бы мы смогли найти другие реликвии героев, подобные тем, что они используют, тогда это уже другая история. А Разве ты ничего не знаешь об этом? Любые истории или легенды о героях в руне...» Но Райнер покачал головой. «Нет времени. Дело не в том, что у меня есть пара наводок, но вероятность того, что они ложные и высока. Если бы их можно было так легко найти, то мы не столкнулись бы с такими проблемами с самого начала». «В любом случае, я уже говорил об этом ранее. Легенды о героях в руне в основном связаны с королевской семьёй, поэтому у меня есть сведения только о столице руны. Если мы сейчас отправимся в столицу, искать реликвии, но вернёмся с пустыми руками, и кроме того, если в это время на нас нападут Суику, честно говоря, я не уверен, что смогу защитить Ара». Он, казалось, над чем-то задумался. «А, как насчёт этого? Мы попросим Сиону отправить подкрепление. В руну?» Невозможно. Если король Роланда отправит вооружённые силы в страну своего союзника Руну, это ухудшит мнение каждой страны о Роланде. Возможно, другие страны отправят солдат на помощь Руне, и Роланд будет уничтожен. В любом случае, кто попросит Роланд послать подкрепление? И пока мы ждём подкрепления, что если нас атакуют Суику? Если говорить точнее, мы не можем оставить Ору одного. Потому что не только Суику, даже солдаты Руны ищут Оруа. Райнер встревожился, он скрестил руки на груди, погрузившись в мысли. «Верно. Если мы потратим слишком много времени, Куку, вероятно, тоже убьют. Кажется, нам придётся использовать силу Аро. Простите, это всё из-за меня. Нет, тебе не нужно извиняться. Но поскольку у нас действительно нет времени, обучение будет немного строже. Тогда ты можешь развернуться, извиниться перед нами за суровое обучение и попросить нас прекратить его». Поэтому, если ты хочешь извиниться, дождись этого момента. Вот что, Феррис, неделя. За неделю мы должны натренировать орода стандарта, при котором он сможет сражаться. Ага. Неделя? Поняла. Тогда на этом всё. Я действительно умру по глупой причине отсутствия сна. Я собираюсь немного поспать. Так что, Феррис, сначала научи его боевым искусствам. Ты больше подходишь для обучения таким навыкам, чем я, верно? а а Ты говоришь от того, что ты хочешь спать? Ты перекладываешь груз работы на меня? Нет-нет, я серьёзно. Я чувствую, что как рыцарь ты уже достигла идеального уровня в физических навыках». Но, услышав слова Райнера, Феррис всё ещё выглядела удивлённой. «Ал, я не знаю, что у тебя за план, заставляющий хвалить меня, но... Забудь. Я не буду спорить с тобой. Хорошо, Аруа, пойдём». Феррис увела Ару. «Я говорю правду». «Но хотя я говорю, что ты уже достигла идеального уровня в таких навыках, твоя личность – другое дело», – тихо произнёс Райнер, так что Феррис не могла услышать. Но часть относительно идеального уровня боевых навыков была правдой, поскольку движения Феррис были даже быстрее, чем у Райнера, который мог использовать магию, чтобы освободить ограничения своего сознания и заставить тело ускориться. Честно говоря, её движения уже достигли нечеловеческого уровня». На самом деле, Райнер тоже не был медлителен. Нет, до тех пор, пока он хотел, даже не используя магию, он мог скрыть своё присутствие и убить врага, прежде чем тот заметит. Потому что так его обучили, и среди тех, кого обучали, он был признан гением. Но даже такой, как он, не мог сравниться с движениями Феррис. Её скорость реакции, её владение мечом и талант в сражении, она была намного лучше Райнера в различных областях, касающихся силы, Честно говоря, он даже не знал, если он вложит все силы в магию, сможет ли он победить Феррис. Возможно, из-за этого они так отлично подходили друг к другу. А Райнер, которого называли сильнейшим магом Империи Роланд, и Феррис, которая была лучшей фехтовальщицей, если они объединят силы во время битвы, возможно, они смогли бы выиграть у и ику, которые полагались на невероятную силу реликвии героев. Если к своей силе они прибавят ещё одно, тогда у них стало бы больше шансов. Райнер лежал на траве, наблюдая за Ару, которого уводила Феррис. А после сегодняшнего дня ребенок может стать невероятно сложным противником. Потому что он собирался учиться драться у Феррис, затем он собирался обучаться магии Райнера, который обладал такой же Альфа-Стигмой. Такое было невозможно за короткий период, но. Райнер закрыл глаза. Но через неделю он будет на том уровне, когда сможет помочь. И тут. А-а-а! Этого не может быть! Ты врешь! Отпусти, отпусти, отпусти меня! Я умоляю, отпусти меня! – <с Paige> закричал Аро. Но Райнер даже не открыл глаз. Ну вот он извиняется. Как и ожидалось. Удачи, Аро. После того, как он погрузился в глубокий сон, крики Аро разнеслись по равнине еще пять раз.